Из квартиры, где стреляли. Мне менты фото показывали. Ждут его на вокзалах и дорогах. «Спасибо, что сказал. Мы лучше отсидимся пока. Через день-два они облаву снимут». «Вот это правильно. У них сроки такие. Если прошло время, считается, что человек покинул город или область. Не торопись». «Мне у тебя нравится». «Спасибо. Живи». «И вот еще». — Мне в офис пока не звони. Мне кажется, меня прослушивают. На всякий случай сиди тихо. Я тебе сам буду звонить. Из автомата, как вот сейчас. — Осторожность никогда не повредит. Амир повесил трубку. Сразу же доложил дежурный оперативник. Звонили в Кунцево по адресу... Полковник Голубков связался с Пастуховым. «Похоже, зацепили, выезжай, будь осторожен, но, если что, не церемонься, тем более, что прозвучало имя Амир, так что действуй по обстоятельствам». Ибрагим подошел к глазку и выглянул. Человек был знакомым, к тому же Тимур ведь предупредил, что он должен прийти, и он сделал Амиру знак, что все в порядке. Тот, однако, продолжал держать пистолет на изготовку. «Добрый день!» В коридоре появился забавный старичок в удивительной старомодной шляпе, похожей на давно забытое канатье. Увидев направленный на него ствол крупнокалиберного пистолета, он дребезжаще рассмеялся. «А, Ералы Рагимович, а я вас сразу не признал!» Старичок шутил, и юмор его заключался не только в том, что он и не мог признать Амира, которого видел впервые в жизни, но и в том, что он назвал эмиссара бен Ладена тем его новым именем, которое сам вписал в его паспорт. этокий крестный папаша. Торжественно, как в паспортном столе... Вручив новые документы, забавный человек удалился, отказавшись пить чай или брать какие-либо деньги. Он не подозревал, что Амир размышлял в это время, стоит ли его отпускать живым. То есть тут не о чем было и размышлять. Но чем-то расслабил Амира безбоязненный юмор мастера фальшивых документов. Старичок ушел, и Амир взялся за дело перво-наперво он заставил Дудчика выучить наизусть свои новые паспортные данные, вплоть до номера, несколько раз проверил его знания, спрятал новые документы в свой карман, а потом неожиданно объявил решение. Собирайся, уходим. — Почему? Нас же на каждом углу ищут. Постовая полиция еще никого не поймала. — Ты же только что договорился с Тимуром, что посидишь тихо. Вот поэтому и уходим немедленно. Запомни правило. Если уходишь от преследования, машина меняется каждые два часа. Квартира через двое-трое суток. Я не хочу рисковать. На компьютере не осталось твоих следов, вспомнила мир. Дудчик ухватился за этот шанс потянуть время. Я копировал файлы с диска, а не в компьютере. Сколько нужно времени, чтобы их уничтожить? Так, чтобы нельзя было восстановить. Примерно полчаса. Нужно провести дефрагментацию. Амир достал пистолет и произвел два выстрела в процессор и в монитор. Это мгновенно положило конец колебаниям Виталия Петровича, и он безропотно сгреб в сумку все самое необходимое, позволив себе только пробурчать. В монитор-то зачем было стрелять? Он же старый, бракованный. Резонно напомнил ему Амир. Дудчик подумал и не стал говорить Амиру, что его выстрел в процессор, судя по пробоине в корпусе, никакого вреда жесткому диску памяти нанести не мог. «Ибрагим!» — позвал Амир. «Мальчика, которого нисколько не обеспокоили выстрелы. Где находится Мерседес?» «Пригнать?» «А разве нам его не отдадут?» «Отдадут? Вот жетон с платной стоянки и документы. Если что, скажите, что Ибрагим велел отдать». Пусть позвонят мне, если не верят. Спасибо твоему дому. Прощай. Зеленский в очередной раз погубил на экране своего кролика, издал горестный вопль и сказал Кудимову, «Я никудышний оперативник. Эти игры слишком сложны для меня». «Я бы не сказал». — ответил Мерзо, намекая на действия Зелинский в госпитале. — Я бы вообще ничего не говорил, если бы ты не был хорошим оперативником, потому что мертвые ничего не говорят. Зелинский подмигнул ему. — Тогда я приготовлю обед, и мы поболтаем, пока есть такая возможность. Он отключил компьютер и отправился на кухню. Мерзок Кудимов, сцепив зубы, тут же поднялся и включил компьютер снова. Пошла загрузка, но тут же остановилась, потребовав пароль. «Детские штучки», — сказал про себя Кудимов, и набрал длинный, универсальный пароль, известный всякому маломальски полуграмотному пользователю. Возникла картинка загрузки операционной системы Windows. Почти сразу появилась панель, предлагающая ему ввести индивидуальный пароль пришлось выключить машину. Этот пароль обойти было нельзя. «Запей холодной водой», — сказал себе мерзок Димов. Он выглянул в коридор и шмыгнул в соседнюю комнату, тихо прикрыв за собой дверь.